Глава 26 На парковке валяются искореженные груды металла. Следы копоти покрывают асфальт в том месте, где взорвался один из мотоциклов. Все залито бензином и маслом. А мое удивление вызвано тем, что один из них почти невредим: разбиты зеркала заднего вида. Переднее крыло жутко погнуто, но ничего такого, что нельзя исправить парой пинков. Этот чоппер, должно быть, застал еще юность моего бати, или, говоря не так вежливо, это древнее дерьмо. Однако он еще на ходу, а одаренному коню в зубы не смотрят. В кожаной сумке, прикрепленной позади седла, я нахожу только начатую коробку с шоколадными батончиками, и мое настроение взлетает на недосягаемую высоту». Прошлый владелец транспортного средства был изрядный сладкоежка. Под пронзительный виск металла выпрямляю переднее крыло, поднимаю мотоцикл и после долгого чихания со стороны движка, наконец, завожу его. Аппарат тарахтит, скрипит, но готов ехать. Чего еще желать? Ясности. Или карты. Что-то одно мне не повредило бы. Точнее, карта-то у меня есть, но вот где я нахожусь, понятия не имею. После недолгих раздумий ехать решаю на север, потому что на юге находилась та самая тюрьма, и где-то там ошивается Самиди со своими ребятами. Встретимся как-нибудь в другой раз. Ночная езда с одной стороны умиротворяет. Ветер в лицо, покой и относительная тишина. Не хватает только нужного саундтрека. Что-то вроде «I'm a cowboy on a steel horse I ride», Бон bon «Wanted Dead or Alive». А с другой мотоцикл шумит, и несколько раз вдали я замечаю движение. Не хотелось бы нарваться на второго Крайтакса. Однако то ли монстры не поспевают за транспортом, то ли оказываются трусливы или сыты, но никто не выбегает на шоссе. После часа безмятежной езды вижу, как встает солнце, окрашивая дорогу в багрянец. Длинные тени простираются по асфальту и земле, особенно от редких кактусов, виднеющихся то тут, то там. Впереди по правую сторону, наконец, появляются первые постройки. Придорожная закусочная и заправка. Все, что нужно любому путешественнику. Тем более заправиться не помешает. Бензобак изначально был заполнен на две трети. Я нахожусь в самом приподнятом расположении духа, а потому автоматическую стрельбу по себе воспринимаю как личное оскорбление. Первая пуля свистит мимо. Зато вторая прошивает переднее колесо, из-за чего покрышка мгновенно разлетается, а обод с пронзительным скрежетом и водопадом искр бьет по дороге. Руль тут же начинает брыкаться. Мотоцикл сразу идет юзом и заваливается на бок. Все это время по мне продолжают палить. Третья пуля выбивает осколки из двигателя, заставляя его чихнуть в последний раз. А четвертая ложится мне в грудь, и лишь вспыхнувшая эгида отгоняет смерть. Чоппер уходит в лоусайд, опрокидываясь на асфальт вместе со мной. Дорога бьет по спине, и я скольжу вслед за стальным конем, зверея с каждым сантиметром. Стрельба не прекращается, но сейчас мой низкий профиль на фоне дороги, частично скрытый мотоциклом, играет мне на руку. Свинец прошивает пустоту или впивается в корпус импровизированной преграды. Секунда уходит на то, чтобы засечь источник выстрелов. Это, как ни удивительно, та самая придорожная забегаловка. Из ее окна торчит ствол автомата, а сам стрелок скрыт тенью и опущенными жалюзи. Расстояние между нами быстро сокращается. Когда до кафе остается сотня метров, скорость скольжения существенно уменьшается. Выхватив анаконду из кобуры, я дважды спускаю курок из положения лежа. Поскольку ублюдка толком не видно, стреляю почти на ощупь. Ствол в проеме окна дергается и пляшет. А вот теперь пора. Перевернувшись на живот и оттолкнувшись от дороги, прыгаю в кювет. Над спиной свистит очередная пуля. Так близко, что удивительно, как не реагирует защитный барьер. Приземляюсь на высохшую землю кувырком и сразу бегу перпендикулярно забегаловке, уходя с линии огня. Левая рука при этом опустошает остатки барабана в сторону снайпера. Тот успевает сделать еще три выстрела, из которых по мне бьет лишь один. Сильный толчок в бочину, аж с шага сбиваюсь, и эгида отражает пулю. Меткий сукин сын. Вот теперь, будучи скрытым от огня ближайшей стеной, уже меняю траекторию и на полном ходу мчу к постройке. Даже спорт сжигаю, чтобы ускориться. Не хотел светить его раньше времени перед противником. Пусть смертельно удивится. Под ногами хрустит высохшая почва. Сбоку мелькают низкие кусты и выгоревшая полевая трава. Стремительными рывками приближается постройка. За те 5 секунд, что действует ускорение, я успеваю преодолеть большую часть открытого пространства и перезарядиться. А неизвестный стрелок только-только меняет позицию и перемещается к окнам, выходящим на эту сторону. Вижу, как раздвигаются желюзи и сквозь них выдвигается ствол винтовки. Прямо на ходу кладу пулю туда, где теоретически должна находиться голова ублюдка. Чужое оружие резко ныряет вниз за подоконник, а второй выстрел я делаю прямо через стену, пытаясь зацепить его пузо. Еще два шага, и я влетаю сквозь окно, попутно срывая жалюзи собственным телом. Второй спорт тормозит реальность, позволяя мне прямо в полете в деталях рассмотреть противника. Я ожидаю очередную немытую деревенщину, вроде покойного клетуса или кого-то из подручных неведомого самиди. Однако... Однако на меня смотрят наполненные яростью карие глаза индианки. Длинные темные волосы прихвачены на затылке заколкой... Но несколько непослушных прядей выбиваются из прически. Курносая, с изогнутыми бровями и пухлыми губами. На шее висит какое-то ритуальное украшение в виде широкой разноцветной повязки в паре сразу с двумя амулетами на цепочке. Они опускаются в ложбинку ее груди, проглядывающие в расстегнутые рубашке. Несмотря на всю привлекательность девушки, я готов всадить пулю прямо меж ее симпатичных миндальных глаз. Мою руку останавливает только серо-коричневая униформа, торчащая из-под бронежилета. Униформа бюро полиции по делам индейцев. Проще говоря, это деваха — коп с резервацией. В ее руках автомат на ремне, кажется М4А1, чей ствол безуспешно пытается угнаться за мной. Пока она его развернет, я могу станцевать джигу. Пинком выбиваю оружие из рук незнакомки, отчего то закручивается вокруг тела девушки и силой бьет ее в поясницу. Она вскрикивает и тянется к кобуре. Правой рукой перехватываю ее запястье, прижимая к стене, а левой упираю каратель ей в подбородок. «Какого хера ты стреляла по мне?» Внимательно отслеживаю ее реакцию в поисках малейших следов лжи. «Я перебью тебя и всех твоих дружков, мудила!» — рычит она. «Еб**лась, что ли?» Мое изумление выходит вполне искренним. Вместо ответа она вбивает колено мне в пах. Пытается, во всяком случае. Успеваю развернуться, подставляя под удар бедро. Ощущения неприятные, но меня больше беспокоит пистолет, потому что моя хватка на ее запястье разжалась, позволяя Беретте выскочить из кобуры. Ствол выплевывает пулю в опасной близости от моего бока. Молниеносно смещаюсь, выворачивая ее руку болевым приемом. Девушка с тихим стоном сгибается в поясе, и все давление приходится на ее плечевой сустав. Беретта с грохотом летит на пол. За ней же, благодаря моей помощи, следует автомат. «Хватит дергаться, идиотка!» — командую я. «Сдавайся!» «Ты не возьмешь меня живой, ублюдок!» Шипит она. «Я перегрызу глотку тебе и твоему Самиди!» «Причем здесь я и Самиди?» В удивлении протягиваю в ответ на эту ахинею. «Не пиздец! Я видела твой мотоцикл!» Ненависти в ее голосе столько, что будь она смертельна, меня бы сожгло и шнурков не осталось. Заблокированная рука идиотки внезапно вспыхивает белоснежным светом. Будто светошумовая граната рванула. Слепнул, и сильный удар выбивает револьвер из моей ладони куда-то в сторону. Потеряв зрение, я рефлекторно врубаю спорт и стремительно ускользаю назад. Слышу шелестящий звук и улавливаю волну воздуха, что пронеслась перед самым моим лицом. Несмотря на такой вот сюрприз с ее стороны, внутри царит спокойствие. Продолжаю смещаться по дуге, а сам обращаюсь вслух. Металлический звук. Мозг конвертирует его в понятную мне информацию. Она коснулась пистолета. В одном слитном движении выдергиваю каратели из кобуры и стреляю на слух. В источник звука. Металлическое дребезжание, с которым свинец столкнулся с преградой, отражается от стен. Перед глазами плавают медленно исчезающие круги. В фокусе начинают появляться контуры предметов. Замедленная индианка одной рукой сжимает нож, а другой беретту. В шоке смотрит на свой пистолет, которому моя пуля разворотила затвор вместе с курком. Резкий подшаг и я тычком опрокидываю ее на спину. Полицейская, ойкнув, валится на грязный черно-белый кафель, а я уже седлаю ее. Коленом прижимаю одну руку к полу, сам перехватываю вторую с ножом и прижимаю здоровый черный револьвер к ее щеке. Либо ты сейчас включишь голову, либо потеряешь ее. Буднично уведомляю ее. «Я не из банды Самиди!» «Больше тебе скажу!» «Несколько часов назад я прикончил весь отряд Карлоса!» «Если знаешь такого!» «Знаю!» — выплевывает она. «Это тупырь! Убила Кандо!» На лице дамочки играют желваки. «И не надо мне по ушам ездить! У Карлоса в отряде больше десятка! Ты не мог в одиночку их перебить!» «А если я покажу тебе его пулемет?» «Из задницы достанешь?» С сарказмом спрашивает она. «Только если из твоей?» Мне приходится перенести и второе колено на оставшееся запястье собеседницы, чтобы освободить свою руку. Из-за этого поза выходит... своеобразной. Я возвышаюсь над ее лицом, а эта припадочная извивается подо мной. Даже клацает челюстями, пытаясь укусить за тонкие струны моей души, но просто не дотягивается до паха. Вытаскиваю из кольца массивный пулемет, и вот тогда эта дурында замирает, удивленно изучая оружие. Так ты не из банды самиди. А медведи срут в лесу. Нравятся мне американские просторечные фразочки. Вот это, например, означает «А сама-то как думаешь?» Не язык, а песня. Оценка выдает следующую информацию. Накомис и ктоми дурной нрав. Класс. Лунная охотница. Редкость. Серебро. Ранг. 0. РБМ. 53 единицы. Статус. В ступоре. Полицейская ерзает подо мной и сучит ногами по кафелю, а ее глаза перескакивают то на пулемет в моей руке, то на мой пояс. Чуть ниже, если быть точным. Во взгляде злость смешивается с чем-то иным. Она явно с приветом. Кто ее вообще в полицию взял? Не отрывая кольт от ее щеки, изучаю забегаловку. Достаточно просторное помещение, поделенное пополам барной стойкой. Позади нее виднеется кухня в окне для выдачи заказов. С этой же стороны стоят красные диваны, обтянутые блестящей искусственной кожей, несколько столиков и музыкальный автомат. Все прямо кричит «ретро». Окна с выбитыми стеклами выходят на дорогу. Миленькое местечко. Кроме запаха девушки пота, смешанного с пороховой дымкой и каким-то цветочным ароматом. Чую свежий кофе. И лишь сейчас понимаю, что все это время на периферии слуха тихонько тарахтел бензиновый генератор. В здании есть свет. «Так и будешь на мне сидеть?» — уточняет Накомис. «А я никуда не спешу», — негромко отвечаю ей. «Давно здесь обосновалась?» «С ночи. Ждала, пока те ублюдки Снова поедут на север. Они были бы у меня все, как на ладони!» «Я тоже был. И все же этого не хватило!» Девушка поджимает губы. «Просто ты шустрый, как койот!» «Еще и крючком неплохо вижу, Косо улыбаюсь, глядя ей в глаза. «Кофейком угостишь?» Если ты с меня слезешь. Если не будешь снова палить. Ничего не обещаю, ухмыляется брюнетка, демонстрируя белые зубы. Надо валить отсюда. Пошумели мы знатно. Подумаешь, если сунется какая тварь, мы в ней столько дырок наделаем. Ее похвальбу прерывает слаженный топот ног и пронзительный виск. Он доносится со всех сторон, волной накатывая на забегаловку.